Глава 16. Реальность внезапно трансформируется, словно в кинопленке вырезали несколько кадров. Заснеженный пейзаж, залитый неоновым сиянием Авроры Буреалис, сменяется безжизненной каменной равниной. Ветер, постоянный источник свиста, исчезает, а его место занимает глубокая первозданная тишина. Под ногами Мэтта скрипят спекшиеся, и растрескавшиеся глянцево-черные осколки. Окружающая территория носит следы тотальных и необратимых разрушений. Несмотря на безмолвие, над головой закручиваются темные грозовые тучи. Однако в их недрах не видно ни всполохов молний, ни каких-либо следов начинающегося ливня. Окружающее пространство напоминает Амишу Некрополь, про который однажды довелось прочесть в учебнике истории. И пусть ни могил, ни памятников не видно, все здесь пропитано и напоминает о смерти. Сейчас ее агентом выступает четырехметровый двуногий великан, который на ходу опирается на кулаки. Его крепкая шкура имеет бледно-лиловый трупный оттенок и покрыта свалявшимся грязно-белым мехом на бедрах, паху, предплечьях и загривке там же на холке растут многочисленные изогнутые костяные рога словно кто то приклеил паука лапками вверх ему на спину скуластая полузвериная морда твари не блещет интеллектом и напоминает не то о пещерном человеке не то о беспалине людоеде из детских сказок бальтар разоритель способности морозная аура оглушающий хлопок таранищий удар Ранг. Квазар. РБМ. 528 единиц. Статус. Ошеломлен. Содержит 67611 единиц арканы. Здоровяк действительно ошеломлен. Он растерянно вертится, пытаясь понять, как за одну секунду ему удалось переместиться в абсолютно иное место. Клыкастая пасть разявлена, а из глотки рвутся глухие рычащие звуки. Будто горилла, которая еще не перешла на свой знаменитый рев, но явно испытывает беспокойство и вот-вот сорвется. Пиромант не спешит атаковать врага, потому что каждая прошедшая секунда позволяет восстановить изрядно просевший запас арканы. Усилием он активирует пылающие стражи, И сферы огня начинают кружить свой хоровод. Нет, это не сказочный людоед. Противник подобен библейскому Голиафу. Происхождение Мэтта дает о себе знать. Огромному воину-филистимлен, потомку великанов-рифаимов. И если он Голиаф, я обязан не подвести Инако и стать доблестным Давидом. «Я иду на тебя не с палками и камнями!» Вспоминая хорошо заученные слова священного писания, цитирует Гидеон. «Я иду на тебя с пламенем в груди и сталью в руке! Во имя моих друзей и всех, кто не может себя защитить! Я сожгу тебя дотла и отправлю прямиком в ад, зверь!» Его голос набирает обороты, и последние слова сопровождаются выбросом огненных всполохов. Свой собственный жар кажется парню едва ощутимым приятным теплом. Квазар, стоящий напротив, реагирует на агрессию привычным образом. Раскинув лапы в стороны, он выгибает грудь колесом и испускает громогласный рев. Осколки блестящих камней под ногами разлетаются в разные стороны, словно их накрыло шквалистым ветром. «Попробуй!» — читается в этом рыке. Полупустой магазин с шершнями отправляется в хранилище, а на его место встает бережно хранимый магазин с таранами. Среди трофеев убитого у пещеры Кваза имелось множество обычных пуль, но лишь один рожок с бронебойными — И пиромант берег его до особого момента. Он настал. Бальтар срывается на бег, а пистолет-пулемет затягивает свою грохочущую песнь. Скорострельность оружия позволяет опустошить магазины с 40 патронов за 2 секунды. Сокрушительный залп, способность, добытая в клепке, усиливает каждую пулю в очереди, наполняя их губительной арканой. Ствол в руках Амиша подрагивает, сжимаемый крепкими ладонями, но не может не задрать свой нос, не вильнуть в сторону. Пули летят точно в цель, и морда твари начинает вспухать фонтанчиками крови. Сухим трескучим звуком металлические частицы рикошетят, отлетая прочь и оставляя на щеках квазорваные дорожки. Монстр же ускоряется, причем ускоряется неестественно. Но Мэт стоит до самого конца, до секунды, когда от смерти его отделяет неуловимый миг. Он выпустил больше тридцати пуль, но последний десяток сохранил, чтобы положить его ровно в яблочко. Земля вздрагивает от частых ударов, грохот вновь перекрывает хриплое дыхание твари, и остатки боеприпасов устремляются к заветной цели. В глазах кваза уже ощущается голодная радость, ненасытное брюхо будет заполнено теплым мясом. Однако неприметные юркие кусочки эскадия, многократно разогнанные электромагнитным ускорителем, прошивают левую и сразу правую глазницы. Зверя будто подрубает. Путаясь в ногах, он проносится мимо пироманта так близко, что смрад обдает парня едкой волной. Бальтар прокатывается кубарем и замирает. Деловито выщелкнув пустой магазин, Мэт прячет его в кольцо, а обратно вставляет тот самый, заполненный наполовину. Все, больше у него не осталось патрона в ступени «С». Прицелившись, парень делает пробный выстрел в затылок кваза. Тот в ответ на отскочившую пулю начинает беспокойно ворочаться. «Адские колокола! Ты не можешь просто сдохнуть, что ли?» Чудовище, перевернувшись на живот, ведет слепой мордой на звук, скалится окровавленными деснами и, покачиваясь, встает на колено. Его картошкообразный приплюснутый нос усиленно втягивает в себя окружающие запахи. Позволив пистолету-пулемету повиснуть на ремне, Гидеон выдергивает из кольца винтовку, увы, ступени «Д» и открывает огонь. Крупнокалиберные пули бьют без промаха, но крепкая башка противника лишь еле заметно дергается от каждого попадания. При этом монстр прикрывает лицо пятерней, не давая положить пулю в одну из глазниц. Амиш обходит врага по кругу, стараясь не приближаться. Сформировав жидкое пламя, он кидает сгусток прямо в цель, и липкие огненные языки с жадностью охватывают растительность на теле квазара, причиняя ему боль. Тот издает рев, и все меняется. Толстые вены бальтара, хорошо заметные на мускулистом теле, приобретают голубоватый оттенок, А по всей шкуре образуются морозные узоры, проступающие откуда-то из самой сердцевины. Иний бежит из груди чудовища, постепенно покрывая его конечности белым слоем. Огонь тухнет, будто свечи, задутые именинником. Только что голубые, почти белесые языки прожаривали уродливого колосса, а сейчас все быстрее с каждой секундой от него расползается наледь. Ледяная корка промораживает и намертво сцепляет между собой осколки камней под ногами. Мэт ощущает подбирающийся холод и делает два выстрела, пытаясь снова достать уязвимое место квазара. Тот принимает пулю на тыльную сторону ладони, развернувшись, фокусируется на источнике опасности и молниеносно хлопает перед собой. Волна звука буквально сносит пероманта. Кажется, что его легнула одна из лошадей, работавших на ферме отца. Из легких выбивает воздух короткий миг полета, и земля с ее острыми каменными фрагментами силой врезается в спину. Хриплый кашель дерет горло, и он не сразу замечает вибрацию а когда уши, наконец, способны воспринять приближающийся грохот, бальтар находится в тройке метров. «Подготовка — это то, что помогает тебе двигаться, когда тело хочет замереть». Так говорил егерь, и его слова правдивы как никогда. Мышечная память и рефлексы заставляют Гидеона силой оттолкнуться от земли, бросая его перпендикулярно приближающемуся монстру. Попутно он даже успевает швырнуть в противника жидкое пламя. Оно значительно теряет свой жар еще на подлете, и обочкообразную грудь врага разбиваются жалкие искры. Пиромант пытается разорвать дистанцию, но великан ориентируется на слухи чутье. С ревом он размахивает кулаками и бьет вокруг себя по земле, стараясь достать беглеца. Не достает, зато корка льда пытается нарасти на теле парня и обездвижить его. Один из двух пылающих стражей растапливает наледь, исчезая. Мозг, столкнувшись со смертельной опасностью, норовит поддаться панике. Нет патронов, нет гранат, мало арканы, огонь не действует. Однако тело успешно сопротивляется, более того, импровизирует. Амиш умудряется на бегу выдернуть из кольца на пальце тройку мин ловушек и швырнуть себе за спину. Снова запасы убитого квазара из союза звезднорожденных. Дважды раздается тонкий пронзительный шелест. Парень узнает в нем выпущенные иглы. С подобным сталкивался егерь при нападении на того дрока в их деревне. Особые реакции в ответ на атаку не доносится. Похоже, Бальтару плевать на акупунктуру. На третий раз звучит раскатистый взрыв, и волна детонации цепляет бегущего Мэтта самым краем. Перекувырнувшись, он сразу же вскакивает, и продолжает разрывать дистанцию. Торопливый взгляд назад выхватывает клубы дыма, в которых мечется разъяренный противник. Ему повредила шкуру в районе икр и, кажется, оторвало один из пальцев на ногах. Сомнительный успех. Затаившись, Амиш ждет возможности нанести удар, но Бальтар все лучше ориентируется в пространстве вслепую. Он безошибочно поворачивает морду к Гидеону и выпускает оглушающий хлопок. Парень рывком уклоняется от одной невидимой волны звука и попадает под вторую. Колос колошматит ладонями несколько раз подряд и сразу срывается на бег. Дезориентирующий звон заполняет уши Мэтта. Ноги отрывает от земли. В этот раз он падает лицом на камни. Просевший кинетический щит принимает удар на себя. Встать! Встать! Непослушное тело заторможенно реагирует на приказ. Пиромант неловко уходит в кувырок, но мощнейший удар бросает обратно на землю. Протестующий сигналит кинетический барьер. Оба автономных пламенных сгустка с ревом бьют в морду Бальтара. Тот скалится и с рыком вбивает кулак в корпус человека. Защита исчезает. Сознание на миг тускнеет, словно мешок накинули на глаза. Даже острая пронзительная боль в груди не может разогнать хмарь. А потом его уши улавливают далекий свист, влажный чавкающий звук, и в живот вгоняют раскаленную кочергу, не меньше. Он кричит, как не кричал никогда. Распахнутые до отказа глаза, залиты кровью, и смотрят во что-то лиловое и смердящее. Обрывочные мысли никак не могут выстроиться в логичную картину. Реальность вздрагивает раз за разом, и каждый толчок разгоняет нестерпимую боль от живота в каждый уголок тела. Впереди и чуть ниже звучит хриплое дыхание. Что-то стучит по его ногам. Мэтту удается поднять голову, вызвав новую вспышку боли. Поле его зрения заполняет здоровый шишковатый затылок. Краем глаза он улавливает две длинные конечности, которые изредка взлетают вверх при движении. А на самом краю периферийного зрения торчат рога. Изогнутые рога, на которые пироманта насадили Точно трофея оленя во время гона «Хер тебе!» Его мать была бы в ужасе, Узнав, какие выражения позволяет себе Тройер-младший Впрочем, он давно примирился с тем, Что жизнь больше никогда не будет прежней Либо ты складываешь лапки и умираешь, Не пытаясь драться, Либо делаешь все, чтобы выжить. Гидеон сделал далеко не все. Он разбивает в своей голове каждое действие на мельчайшие этапы. Иначе задуманное кажется ему слишком огромным, невыполнимым, пугающим. Таким образом ему удается заставить себя шевелиться. Нашарив регенеративный инъектор, Амиш с болезненным хрипом всаживает его себе в бок. Квазар реагирует на движение бестолковым кружением. Тот до сих пор мечется по пустой равнине, пытаясь найти путь домой. Ему невдомек, что пути не будет, пока жив оппонент. Вражеская морозная аура до сих пор работает на всю катушку и тело Гидеона планомерно покрывается белоснежной коркой. Губы синеют, а пальцы дрожат. Стылый воздух проникает в легкие и колет их мельчайшими кристаллами льда. Ему приходится распалить жар внутри, чтобы противостоять этому процессу. С тех пор, как получил пламенный катализатор при захвате ярки, этот процесс дается гораздо легче. Любой источник открытого огня ощущается легко и как что-то родственное. А еще порой ему кажется, что раскаленные нити текут у него под кожей от невидимого энергетического ядра, что вырабатывает аркану. Мэтт концентрируется и достает из хранилища трофейное оружие убитого пришельца — цепь с лезвием на конце. Одной рукой удерживая клинок, другой он разматывает звенья, формирует петлю и набрасывает ее на шею бальтара. Тот даже ослепший понимает, что происходит что-то странное. Запрокинув когтистую пятерню, он с силой взмахивает ею себя над загривком, едва не цепляя парня. Зато задевает и ломает один из собственных рогов, что вызывает у монстра недовольный рев. Выждав несколько секунд, пока лекарство разгонит дымку в голове, Гидеон одной рукой сжимает оба конца цепи, а другой обхватывает костяной шип, пронзивший его живот и вышедший из поясницы. Прикусив до крови губу, Амиш фокусирует пламя и прикладывает всю доступную физическую силу. Несколько секунд ничего не происходит. А потом с треском рог ломается, и великан издает болезненный рык. Повиснув на цепочке, врезавшейся в горло квазара, пиромант на миг упирается ногами в загривок твари и силой бросает себя вперед к толстой шее, увитой венами, как канатами. Время превращается в кисель. Огромная пятерня глушительно хлопает по спине, норовя раздавить надоедливую букашку. А Мэт, оседлавший шею исполина, что есть мочи, вгоняет по два пальца в провалы безобразных ушей и выдает самый большой огненный импульс, на который способен. Пламя с ревом зарывается в недра черепа. Ужасная вонь вместе с дымом устремляется в небеса. Бальтара ведет, как пьяницу, его крик выходит сдавленным и каким-то нечленораздельным, точно заживавшая пластинка. Он заваливается на оба колена, клюнув мордой в каменную крошку. Рывок бросает парня из седла через затылок врага. Удар о землю отдается кипящей болью в животе от растревоженной раны и в груди, где точно сломаны ребра. Им приходится еще хуже, когда исполинская пятерня обхватывает парализованного болью войда и под треск хрустящих костей резко приближает его к вонючему провалу пасти. Мэт видит сквозь багровую пелену этот зев, откуда нет обратного выхода. Он ерится, окружая себя огнем, вражеская ладонь тлеет. Расчитывай на лучшие, но готовься к худшему» — это слова не егеря, а отца. Чужие челюсти впиваются в корпус пироманта, сминая его доспехи. Их пластины крошатся и ломаются. Есть лишь боль и пустые провалы глазниц напротив. Пламя сжимается в тугую пружину внутри Мэтта. Надо только дать ему выход». Амиш вбивает по локоть свой кулак в ближайшую глазницу и становится единым с огнем. Ослепительная белоснежная вспышка ввинчивается в недра чудовищного черепа, выжигая его содержимое. Лиловая плоть испаряется слоями с костей, как подожженная рисовая бумага. Когда жар спадает, квазар скалится раскрытым до отказа почерневшим черепом. Его клыки до сих пор пронзают броню парня с двух сторон. Тот упирается взглядом в мертвого колосса и еле слышно шепчет. «Скажи им, что Гидеон послал тебя!» Сперва исчезают звуки, следом гаснет картинка.